«Варя. Издевается, гад. Мстит мне за Горыноча на футболке. И за мастера, в котором самолюбивый ящер внезапно узрел конкурента. И за ужин тоже. Хотя там-то за что? Вкусно ведь получилось. гладит этот чешуйчатый все, что положила ему слопал, еще и добавки потребовал, расхваливая мои кулинарные способности. По идее, должен быть сейчас довольным и ленивым, а не стриптиз мне тут устраивать. Очередной». Вот вроде и видела уже Торс Рорка во всех подробностях, но почему-то опять отреагировал на обнаженку и вовсе нежеланием запечатлить ее на бумаге. Не дракон, ходячий соблазн какой-то… стоячий, то есть. Еще и мускулами играет, будто специально… хотя… почему будто? О, точно наврал, что нельзя вещи колдостом подогнать под его габариты. Небось, подсмотрел в подсказках таблицам размеров про сантиметровую ленту. И просчитал, что мне придется вокруг него с ней скакать. Только какое там скакать, скорее ползать на грани обморока, как впечатлительная барышня XIX века. Мне бы, кроме мешковатого спортивного костюма, не помешали варежки, чтобы не касаться голой кожи. И противогаз бы пригодился, чтобы не вдыхать всякие флюиды с феромонами. Или хотя бы клюв чумного доктора. Представила со стороны эту картину, и мне даже как-то полегчало. Жаль, нельзя этому культуристу недоделанному образ передать. Мигом бы все самодовольство смыло. Кстати, про клюв. Ворона так и ломилась дом почти до самого вечера. Я даже открытие хотела, хотелось, чтобы покормить, но Рорк запретил. А теперь птичка затихла. Улетела наконец. Не успела я об этом подумать, как раздался стук. Только не в окно, а со стороны прихожей. Странно, почему не звонок? «Опять?» – простонал дракон, закатывая глаза. «Пойду гляну, кто там». Обрадовалась я возможности отлучиться. За дверью топталась кандидатка на съедение. «Соседка, то есть?» «Линда?» – удивилась я. «Ты почему не позвонила?» «Не работает?» – пожала костлявыми плечами поздняя гостья и тряхнула пустой банкой. «Сахару не должишь?» И шею вытянула в попытке заглянуть в квартиру. На миг мне даже померещилось, что ее голова, увенчанная неизменной шапкой светлых кудряшек, съехала в сторону в сантиметров на двадцать. Я моргнула, шалела, и анатомия гости вернулась к нормальной человеческой. Что было ненормальным, так это неимоверное Линдина любопытство. Она славилась им на весь наш дом и парочку соседних так же, как длиннющим носом, кривыми ногами и всюду декларируемым целомудрием. Явно ведь засекла вереницу курьеров и явилась узнать, что за наследство мне привалило. Сперва хотела отправить ее в свояси, а потом... Широкой радушной улыбкой пригласила на кухню. Кое-кто любит женское внимание. Сейчас получит по полной программе и с бонусом. Ибо больше рассуждений о важности сохранения невинности Линда любила только одно. Рассказывать, что однажды встретит принца, который оценит ее стойкость и нравственность. Так, может быть, этот день настал? Посмеиваясь про себя, я пошагала за гостями. Кажется, пришла моя очередь развлекаться.